Глава 3. В закрытый город нас доставили в повозках, а вот обратно пришлось добираться своими ногами. На улице стемнело и стало прохладно, я быстро шла рядом с легионером, жалея, что не взяла с собой тёплый платок. В этой части города мне бывать ещё не приходилось, поэтому я с интересом глазела по сторонам, рассматривая богатые дома, лужайки и клумбы вокруг них. Закрытый город сохранился в своём первоначальном виде благодаря магическому куполу, созданному первым императором на заре цивилизации. Он до сих пор защищал дворец правящей семьи и дома родов, приближённых к трону, вызывающая роскошь среди серой обыденности. Разительный контраст, словно прочёл мои мысли сопровождающей Горе за пределами круга и безмятежная жизнь под куполом. Аристократам тоже досталось, нехотя вступила я в беседу. Многие высокие роды потеряли защитников, потому что в этом мире воевали все мужчины. Просто их семьям повезло иметь дома рядом с дворцом, но поверьте, здесь тоже хватает горя. Вы идеализируете власть Элина. Я промолчала, про себя соглашаясь с воином, но обсуждать такие вещи вслух было чревато. Тайная служба короны тщательно следила не только за газетами, но и за разговорами в толпе. Вот уж кто чувствовал себя в так это люди в сером. Над головой пролетело что-то огромное и совершенно бесшумное. Я от неожиданности вскрикнула и по привычке присела, закрыв голову руками. Сердце болезненно дернулось, и на мгновение из глаз выглянула тьма, а потом исчезла, раньше меня поняв, что опасности нет. «Не бойтесь, Элина». Мягко поднял меня за плечи легионер. «Это всего лишь птица». «Стыдоба какая!» «Испугаться обыкновенного ворона, принять его за демона-крылана». «Очнись, Нинка, нет больше демонов. Можно ходить по улицам и не дергаться от каждой тени». Умом я это понимала, а вот привычки пока искоренить не выходило. Мне постоянно хотелось перейти на узкую тропу под защиту заборов или стен. «Наверное, пройдет немало времени, пока я перестану вздрагивать от каждого звука. Простите». Я тряхнула головой, рассматривая большую птицу, сидящую на руке воина. «Еще свежи воспоминания. Вам больше ничего не угрожает. Мое имя Раймон», — улыбнулся он. «А это Анрей». Ворон склонил голову и внимательно поглядел на меня круглыми черными глазами. А я только сейчас рассмотрела своего конвоира. Лет двадцати пяти на вид, стройный, черноволосый и кореглазый. Обыкновенный симпатичный мужчина в темно-зеленом мундире легиона. Никакой тьмы, никакого пафоса. Я выдохнула и немного расслабилась, не ощущая угрозы от этого конкретного человека. «Ворон ваш?» «Все вороны служат легиону уклончиво ответил Раймун и взмахнул рукой. Птица тяжело вспорхнула и полетела вперёд. А легионер сбросил с себя китель, и не успела я слова сказать, как он укрыл мне плечи. «Вы совсем замёрзли, Элина?» «Никс. Моё имя Никс». Я решила не играть в гордую недотрогу и с благодарностью надела китель, который на мне смотрелся как смирительная рубашка. А если верить смешливым взглядам редких прохожих, выглядела я в нём клоуном. Ну и ладно, зато тепло. И от него ничем не пахнет, абсолютно. Я задумалась, вспоминая, чем пах дуал Ничем. Даже когда стоял, уткнувшись в меня носом. Он не пах. Странно. «А вы всех воронов знаете по именам?» — спросила я, когда мы вышли из закрытого города и направились вдоль мелкой речки в сторону узкой кривой госпитальной улочки, на которой находился наш дом. «Нет, конечно». «Даже для нас они все на одно лицо», — улыбнулся Раймон. «Точнее, Клюв». «А как же тогда?» Я проследила взглядом за птицей, которая кружила над нашими головами. «У него на лапе кольцо с именем», — заговорщицким шепотом сообщил Раймон, и я рассмеялась. «Было так непривычно болтать с молодым мужчиной, не особо следя за своей речью, не думая, как он расценит мои слова» не боясь, что ему придёт вдруг в голову на мне жениться или просто затащить в подворотню и задрать юбку. С Раймоном я себя чувствовала в полной безопасности, как, наверное, ощущала бы себя со старшим братом. Спасибо, что проводили. Я остановилась у деревянной лестницы, ведущей в наше скромное жилище под крышей. Я получил чёткий приказ довести вас до комнаты. Раймон взмахом руки указал мне на лестницу. Ворон безмолвно опустился на мужское плечо, всем своим видом демонстрируя величественное пренебрежение. но удивление тихая птица. За все время он ни разу не каркнул и летал совершенно беззвучно. Нормальные птицы так себя не ведут, мне кажется. Я со вздохом вернула легионеру его китель и первая начала подниматься по скрипучей лестнице, молясь всем богам, чтобы она не рухнула под тяжестью мужского тела. Мы с Рокси худышки, и то боимся ходить по ступенькам одновременно. А идущий следом за мной воин не выглядел хлюпиком. Лестница под ним жалобно стонала и потрескивала. И я каждую секунду ждала грохота и мата. Но пронесло, мы благополучно добрались до двери. «Вам следует вызвать ремонтную бригаду», — дал очень умный совет Раймон. «Обязательно, как только заработаем на это денег». Я толкнула дверь и радостно провозгласила. «Вот я и дома». Резкая смена выражения лица Раймона должна была меня насторожить, но я смотрела на птицу и слишком поздно поняла, что у него в руке материализовался короткий кривой клинок. Миг, и легионер скрылся в квартире. А еще через мгновение раздался душераздирающий крик. «Рокси!» Я ворвалась в комнату следом за Раймоном и сразу же схватила стоящую у порога биту, готовясь защищать подругу с оружием в руках. За эти три года я отлично наловчилась орудовать дубинкой. Холодное оружие простолюдинам носить было запрещено. Пришлось вспоминать бурную подростковую жизнь, в которой были и биты, и драки, и чего уж скромничать. Распитие пива на лавочке в парке тоже было. Я никогда не была тихой домашней девочкой. Но пребывание в этом мире научило меня ценить жизнь и избегать опасности. Просто когда ты живёшь в неблагополучном районе, а сама худенькая, симпатичная балерина, приходится учиться не только на пуантах бегать. Это потом, когда мама не стала. Я бросила болит и поступила в финансово-экономический. Но начать учиться не успела. Никс. Рокси, к счастью, была жива. Она бросилась ко мне из тёмного угла и обняла. В спальне раздался звук бьющегося стекла, и подруга вздрогнула, прислушиваясь. «Что здесь произошло?» — спросила я, оглядывая Рокси. Платье у ворота порвано, но, кажется, на этом и всё. «С тобой всё в порядке? Что это было? Или кто?» «Не знаю», — громко ответила она и шмыгнула носом, усердно подмигивая мне левым глазом. «Я пришла домой, а он уже был здесь, рылся в шкафу», По круглым щекам покатились слезинки. «Я так испугалась!» В это мог поверить вернувшийся в комнату легионер, но не я. Чтобы Рокси испугалась какого-то грабителя, тем более, что Бита так и осталась стоять у входа. Я погладила подругу по спине, а заодно и ущипнула, давая понять, что не верю ни единому ее слову. «Ушел», — хмуро сообщил Раймон. «В окно выпрыгнул». «Далеко не уйдет, но пока вам лучше переночевать в безопасном месте». «Ничего», — перебила его Рокси, ненавязчиво подпихивая к выходу. «Мы ставни закроем, у нас там крепкие засовы, и спокойненько переночуем, а завтра стекольщика вызовем. Не переживайте за нас, мы, девочки-взрослые, при демонах выжили, а уж при вашей защите, так вообще ничего не страшно». «А если волнуетесь?» — тараторила она, не давая Раймону вставить ни словечко. «Завтра заходите проведать Никс». «Может, оставить вам андрея Мужчина сам не заметил, как оказался за дверью. Он сумеет позвать помощь, если снова появится опасность. «Ой, не надо, Никс жутко птиц боится», — заливала Рокси. «На неё как-то крыла напал, на силу отбили. С тех пор и боится. Как видит птичку чуть больше мышки, так всё. Что всё». Раймон пытался задержаться, но подруга уже взялась за крюк, показывая, что гостей мы больше не принимаем. «Вот и я говорю, что все». И она захлопнула дверь, запирая ее на замок. Потом постояла несколько секунд, прильнув к щели между досками. И только убедившись, что легионер начал спускаться, повернулась ко мне. «Собирайся нам следу...» Громкий грохот и последующая ругань заставили нас нервно переглянуться и прижаться ушами к двери. Лестница все же не выдержала. «Со мной все в порядке», — крикнул Раймон. «Завтра пришлю мастеров». «Спасибо», — прокричала Рокси через дверь. «Будем ждать». Мы еще постояли, прислушиваясь к звукам на улице, а потом я подняла на подругу вопросительный взгляд. «Собирайся, пока поживем у моего деда в лесу, про него мало кто знает». «Старик из ума совсем выжил, там тебя точно искать не будут». Рокси выхватила из шкафа котомку и начала быстро закидывать в неё наши вещи. «Чего стоишь?» «Не хочешь ничего объяснить?» Она подбежала к двери в спальню, плотно её заперла и повернулась ко мне. «Я знаю, что тебя выгнали из дворца», — быстро выпалила подруга. «Приходил Шер. Это он сиганул в окно. Жаль, что не убился», — добавила она со злостью. «Шер?» «Навязчивый самовлюбленный болван, возомнивший себя моим женихом. Он не раз летал с нашей лестницы и воспринимался нами как вездесущий таракан, но не как враг, которого стоит бояться. Противно, но прихлопнуть можно. Что же такого он сказал в этот раз, что Рокси спешно собирает вещи?» «Он сказал...» Она задрала нос, выставила вперед ногу и, уперев руку в бок, гнусава передразнила. Теперь, когда дуалы вышвырнули никчемную зазнайку из дворца, она сама будет умолять меня, чтобы я на ней женился. А если не приползет на коленях, то серые узнают о ее проклятом даре». «Козел», — констатировала я, — «может, блефовал?» «Нет». Рокси опять залезла в шкаф, и в меня полетела вторая котомка. «Он очень точно описал, что с тобой происходит, когда ты позволяешь дару работать, Никс». Она напряжённо посмотрела мне в глаза. «Ты ведь спрятала метку при помощи дара? Мне можешь не врать. Я сама видела, что у тебя на плече рисунок ворона. А Шер сказал, что метки нет, что ты её нарисовала, чтобы попасть во дворец и пробраться в постель к дуалу. Но тебя быстро раскусили и с позором вышвырнули. Тогда я ему и вмазала». Она сжала кулаки. «Это он порвал на тебе платье?» «Полез целоваться, урод!» «Но поверь мне, у него морда расцарапана так, что неделю заживать будет!» И она весело рассмеялась. Мы быстро собрали вещи, покидали в котомке остатки хлеба и овощей, я повесила на пояс верную биту, а Рокси спрятала за голенищем сапожка кухонный нож. На случай побега у нас была заготовлена верёвочная лестница, её ещё матушка Рокси плела, вот и пригодилась. Когда стемнело, мы выбросили в окно котомки и со всей возможной осторожностью вылезли следом. Вступив на мягкую землю, я подняла голову к небу, высматривая крылатые тени. Но, к нашему счастью, воронов поблизости не было. Но я интуитивно чувствовала, что за нами следят, ощущая чьё-то лёгкое, ненавязчивое внимание. Поэтому, спрятавшись в тени старого дерева, призвала свой опасный дар — попросив его укрыть нас тьмой. «Ты стала сильнее Никс», — прошептала подруга, когда я взяла ее за руку. «Твой дар вырос». «Это не дар, Рокси», — вздохнула я, старательно отгоняя мысль о предстоящем разговоре с сущностью, которая с некоторых пор называет меня мамой. К полуночи мы выбрались за городскую стену, а рассвет встретили в лесу, спрятавшись под раскидистыми лапами густой елки. Натаскали веток и улеглись спать, обнявшись и тесно прижавшись друг к другу. «Ты ведь мне расскажешь?» — шепнула Рокси. «Когда будет можно?» «Не расскажу, подруга, потому что это знание может погубить тебя». Я закрыла глаза и через несколько минут провалилась в тревожный сон. Сначала снилась тьма. Она приходила в мои сны постоянно, и я уже привыкла к ее незримому присутствию. Она расслабляла, убаюкивала, гасила тревогу. Но в этот раз что-то пошло не так. У тьмы прорезались глаза, антрацитовые глаза с алым отблеском. Они смотрели прямо на меня. А я от страха забыла, как дышать. Знала, что надо проснуться. Но словно зачарованная, не могла отвести взгляд от знакомых глаз. «Я найду тебя, жена моя». Это просто вопрос времени. Я знаю, что ты в этом мире, чувствую. Клянусь, я не причиню тебе боли. Если ты в опасности, просто позови меня. Проснулась я с гулко стучащим сердцем и пересохшими губами. Выпила немного воды и вновь легла под тёплый бок Рокси. Чёртовы дуалы! И почему бы вам не вернуться в ту бездну, откуда вы появились?